17 Будни полета. График полета был разработан до мельчайших подробностей. Боумен и Пул знали, во всяком случае теоретически, что они должны делать в каждую минуту каждых суток. Они несли вахту поочередно, по 12 часов, так что один из них обязательно бодрствовал. Вахтенный офицер неотлучно находился в пульте управления, а другой в это время занимался хозяйственно-бытовыми делами, совершал контрольный обход корабля, выполнял разные непредвиденные работы, которых всегда было предостаточно, ну и, конечно, отдыхал в своей каюте. Хотя на первом этапе экспедиции Боумен формально числился командиром корабля, Со стороны этого никто бы не заметил. Он и Пул через каждые 12 часов передавали друг другу полностью все функции, права и обязанности командира. Это помогало обоим постоянно сохранять отличную рабочую форму, уменьшало опасность каких-либо трений между ними и, наконец, обеспечивало полную взаимозаменяемость. День Боумена начинался в 6.00 по судовому времени, всеобщему эфемеридному времени астрономов. Если бы Боумен проспал или замешкался, у Эалла было достаточно всяких «бип-бип» и «динь-дон», чтобы напомнить ему о его обязанностях, но к этому прибегать не приходилось. Для проверки пул как-то раз выключил будильник, Боумен все равно автоматически проснулся вовремя. Первой ежедневной обязанностью вахтенного было передвинуть на 12 часов главный таймер камеры спящих. Если стрелки останутся непереведенными два раза подряд, это послужит для Эала сигналом. что оба бодрствующих астронавта вышли из строя, и он примет чрезвычайные меры. Проснувшись, Боумен проделывал утренний туалет и гимнастику, а затем садился завтракать. Во время завтрака он обычно читал утренние радиотелевизионные издания газеты «World Times». Никогда на Земле он не следил так внимательно за газетной информацией, как здесь. На экране космического корабля самые пустячные сплетни, самые незначительные политические слухи казались захватывающе интересными. В 7.00 он приносил пулу в рубку управления, тюбик, кофе из кухни и сменял его. Если докладывать было не о чем и никаких срочных мер не требовалось, а так обычно и бывало, Он начинал считывать показания приборов, а затем проводил всякие пробы и замеры, проверяя, нормально ли работают все агрегаты корабля. К 10.00 он обычно завершал проверку и переходил к занятиям. Боумен учился большую половину своей жизни, и ему предстояло учиться до конца службы. Благодаря революции, происшедшей в XX веке в методах обучения и обработки информации, он знал не меньше, чем если бы окончил два или три колледжа, и, что еще важнее, хранил в памяти почти все эти знания. Лет 50 назад его сочли бы специалистам по прикладной астрономии, кибернетике и системам космических двигателей. но он вовсе не считал себя специалистом в какой-либо из этих областей и готов был яростно оспаривать такое мнение о себе. Боумен никогда не мог сосредоточить все внимание на одном каком-нибудь предмете. Пренебрегая грозными предупреждениями своих наставников, он добился, чтобы его допустили к защите магистерской диссертации по общей астронавтике. Это была специальность с весьма расплывчатой программой, рассчитанная на людей со средним коэффициентом интеллектуальности, не способных достичь вершин к своей профессии. Он принял правильное решение. Именно отказ от узкой специализации сделал его на редкость пригодным для выполнения нынешней задачи. Примерно по тем же причинам Фрэнк Пул, иногда пренебрежительно именовавший себя практиком широкого профиля по космической биологии, явился отличной кандидатурой на пост его заместителя. Вдвоем они были способны, прибегая, когда нужно, к огромным запасам информации, заложенным в памяти ЭАЛа, справиться с любой задачей, какая, предположительно, могла возникнуть во время полета. Надо было только ни на секунду не ослаблять бдительности и внимание ко всем сигналам, и еще непрерывно освежать необходимые знания. Поэтому Боумен ежедневно посвящал время с 10.00 до 12.00 диалогу с компьютером, проверяя свои общие познания или изучал материалы, связанные с конкретной задачей. Он вновь и вновь просматривал чертежи корабля, схемы всех сетей, трассы маршрута экспедиции или штудировал данные о Юпитере, Сатурне и обширных семействах их спутников. В полдень он шел в камбуз готовить обед. передавая на это время управление кораблем «Эалу». Впрочем, даже и в Камбузе он оставался в курсе всех событий на корабле, потому что в этой крохотной кабинке, служившей одновременно и столовой, был установлен параллельный ситуационный экран-индикатор. Кроме того, «Эал» мог в любой момент вызвать его к пульту. Фрэнк завтракал вместе с ним. а потом отправлялся на шесть часов спать в свою каюту. Обычно за обедом они смотрели какую-нибудь телевизионную программу с Земли, которую им передавали по специальному каналу. Меню астронавтов было продумано столь же тщательно, как и все, что казалось экспедиции. Пища, по большей части высушенная, замораживание была отличного качества и приготовлена так, чтобы доставлять им, возможно, меньше хлопот. Надо было только вскрыть брикеты и заложить их в компактную автоматическую кастрюлю. Сигнал «Бип-бип» сообщал астронавтам, что еда готова. Они могли полакомиться самыми разнообразными блюдами. По вкусу и, что не менее важно, по внешнему виду это были всяческие омлеты, яйца в смятку, бифштексы, котлеты, жаркое, свежие овощи, различные фрукты, апельсиновый сок, мороженое и даже свежевыпеченный хлеб. После обеда с 13.00 до 16.00 Боумен совершал тщательный контрольный обход корабля. точнее той его части, которая была доступна для астронавтов. Общая длина «Дискавери» составляла около 120 метров, однако маленький мирок, где, собственно, обитал его экипаж, ограничивался 12-метровым шарообразным герметическим корпусом. Здесь размещались все системы жизнеобеспечения и рубка управления. Рабочее сердце корабля. Ниже находился небольшой космический гараж с тремя одноместными реактивными капсулами. На них можно было через специальные шлюзы выплыть в космос, если понадобится выполнить какие-то работы вне корабля. В экваториальном поясе герметической сферы, в слое, ограниченном по аналогии с Землей, тропиками Козерога и Рака, был вмонтирован медленно вращающийся барабан диаметром около 10,5 метров. Совершая один оборот за 10 секунд, эта своеобразная карусель или центрифуга создавала искусственную тяжесть, примерно равную лунной. Такая тяжесть была уже достаточно, чтобы избежать физической атрофии, которая может возникнуть, от долгого пребывания в невесомости. Она позволяла также отправлять жизненные функции в нормальных или почти нормальных условиях. Вот почему именно в этой карусели размещались камбуз-столовая, душ и туалет. Только здесь можно было готовить и пить горячие напитки, довольно опасные при невесомости. можно получить сильные ожоги от плавающих в воздухе пузырьков кипящей воды. Решала здесь и проблема бритья. В невесомости сбритые щетинки разлетались бы и засоряли воздух, угрожая исправности электрической аппаратуры и здоровью людей. По периметру карусели были устроены пять крохотных каюток, оборудованных астронавтами по своему вкусу. Там находились и их личные вещи. Пока что только Боумен и Пул пользовались своими каютами. Будущие обитатели остальных кают еще спали в электронных саркофагах в камере по соседству. В случае необходимости карусель можно было остановить. При этом продолжал вращаться тяжелый маховик, и накопленная им инерция... позволяло плавно возобновить вращение. Впрочем, обычно карусель вертелась непрерывно, с постоянной скоростью. Вход в этот медленно вращающийся барабан находился на оси, где гравитация равнялась нулю. Нужно было только перехватываться руками за скобы на осевом валу, а перейти в подвижную часть барабана после некоторой тренировки Было так же просто, как ступить на ленту движущегося эскалатора. Герметическая сфера, укрепленная на довольно легкой стреловидной конструкции длиной около 100 метров, служила головной частью корабля. Discovery, как и все корабли, предназначенные для дальних космических полетов, не мог войти в атмосферу или сопротивляться полной силе тяготения какой-либо планеты, Для этого он был слишком непрочен и необтекаем. Его собрали на околоземной орбите, испытали в пробном полете в пространстве за Луной и окончательно проверили на окололунной орбите. Он был порождением чистого космоса, и это было видно с первого взгляда. Непосредственно позади герметической сферы помещались Четыре больших резервуара с жидким водородом, а за ними V-образно расположенные ажурные плоскости радиаторов, которые рассеивали избыточное тепло ядерного реактора. Покрытые сеткой тонких трубок, несущих охлаждающую жидкость, они походили на крылья гигантской стрекозы, и со стороны, под определенным углом зрения, «Дискавери» чем-то напоминал старинный парусный корабль. Там, где кончались крылья радиатора, в 90 метрах от жилой сферы, находились экранированные ад реактора и фокусирующие электроды, между которыми вырывалось наружу раскаленное звездное вещество — плазма. Главную свою задачу двигатель корабля — выполнил уже несколько недель назад, когда «Дискавери» стартовал со своей стоянки на окололунной орбите. Сейчас реактор работал на малых оборотах, питая электроэнергией системы корабля и огромные плоскости радиаторов, которые при максимальной тяге, когда «Дискавери» набирал скорость, раскалялись до красна, теперь были черны и холодны. Обследовать эту часть корабля можно было только, выйдя в космос, но контрольные приборы и наружные телекамеры и без того давали о ней всенужные сведения. Боуман был уверен, что знает, в каком состоянии находится каждый сантиметр панели радиатора и его трубопровода. К 16.00 Боуман заканчивал обход. Наступало время ежедневного подробного устного доклада Центру управления полетом на Земле. Он выключал свой передатчик, только когда Земля подтверждала, что его услышали. Выслушав запросы и указания Центра управления, он вновь включал передатчик и отвечал. В 18.00 просыпался Пул, и Боуман сдавал ему управление кораблем. После вахты у Боумена оставалось шесть часов свободного времени. В эти часы он продолжал заниматься, слушал музыку, смотрел кинофильмы. Он много читал. Электронная библиотека корабля была почти неисчерпаема. Его увлекала история великих путешествий прошлого. Что было вполне понятно в его положении, Вместе с Питеем он проходил под парусами межгеркулесовых столбов. Примечание. Питей — греческий мореплаватель, 4 век до новой эры. Огибал берега Европы, где еще только кончался каменный век, дерзко поплывал почти к ледяной туманной Арктике, либо спустя две тысячи лет вместе с Ансоном преследовал испанские галеоны. Примечание. Джордж Ансон, 1697-1762, британский адмирал. С капитаном Куком шел навстречу неведомым опасностям Большого барьерного рифа и совершал с Магелланом первое кругосветное плавание. Он взялся за Одиссею. и ее речь, доносившаяся из необозримой глубины времен, взволновала его больше всех других книг. Когда ему хотелось развлечься, к его услугам всегда был Эал. Он знал множество игр, имеющих математическую основу, включая шахматы и шашки. Играя в полную силу, Эал мог выиграть все партии во всех играх, но это портило бы людям настроение, поэтому он был запрограммирован на выигрыш только половины всех партий, а его живые партнеры притворялись, будто им это неизвестно. Последние часы бодрствования Боуман посвящал общей уборке, и самым непредвиденным задачем, после чего в 20:00 садился ужинать опять вместе с пулом. После ужина наступал час, когда он мог вызвать землю, и его могли вызвать оттуда родные и друзья. Как и все коллеги, бо он не был женат. Было бы неразумно посылать семейных людей в столь продолжительную экспедицию. Конечно, многие красавицы обещали ждать их возвращения, но никто не принимал этих обещаний всерьез. Поначалу и Пул, и Боумен каждую неделю вели с землей довольно нежные беседы, правда, немного смущаясь от сознания, что их слушают посторонние люди на земле. Но уже через месяц, хотя экспедиция в сущности только началась, диалоги с девушками... оставшимися на Земле, стали реже и прохладнее. Астронавты были готовы к этому. Уж такова их доля, как в старину доля моряков. Поговорив с близкими на Земле, Боумен, прежде чем прекратить связь, передавал свое последнее донесение и проверял, переданы ли Эалам все показания приборов за день. Затем он... Если было настроение, часа 2 читал или смотрел фильм, а в полночь укладывался спать и засыпал обычно без помощи электронаркоза. Распорядок дня Пула был такой же, только сдвинутый во времени. Суточные графики обоих астронавтов взаимно дополняли друг друга и совмещались без малейших задорин. Дел было по горло. Оба были людьми слишком разумными и уживчивыми, чтобы ссориться, и дни в полете текли спокойно и буднично, без происшествий, а времени отмечала только смена цифр на электронных часах. К этому и сводилась самая заветная мечта маленького экипажа «Дискавери», чтобы в предстоящие недели и месяцы Ничто не омрачило мирного однообразия их жизни.